Может ли вообще мужчина в 53 года влюбиться без памяти? Конечно, может. В этом возрасте чисто физическое влечение уже не имеет такой всепоглощающей силы. Но когда оно возникает на фоне удивления, восхищения, благодарности за понимание, умную беседу, обращение, которое, согласно Плутарху, отличалось неотразимой прелестью. И вообще, после бесконечной вереницы дней, проведенных в походе, или в палатке среди солдат, добрых соратников, но людей грубых и примитивных. Часы, посвященные изысканной беседе с умной, обаятельной молодой женщиной, являли собой контраст воистину пленительный. А Цезарь был отнюдь не солдафон, но человек большой культуры, знаток и ценитель прекрасного. Такая женщина, как Клеопатра, могла заставить Цезаря потерять голову. По свидетельству древних, вскоре после отъезда Цезаря из Египта, Клеопатра родила сына, которого назвала Цезарионом. И во всеуслышании объявила, что это сын Цезаря. А вдруг обманула. Кое-кто еще тогда, после смерти Цезаря, высказал сомнение на этот счет. Впрочем, сомнения могли быть и вполне искренними. Здесь ведь вмешивается политика. Шутка ли? Единственный сын Юлия Цезаря. Клеопатра родила через пару месяцев после отъезда Цезаря. До этого она в течение полугода неотлучно находилась рядом с ним в осажденном дворце, потом плавала по Нилу. То, что они близки, было всем хорошо известно. Иначе Клеопатра не осмелилась бы говорить об отцовстве Цезаря. «Последняя любовь — блаженство и безнадежность», как сказал поэт. Со стороны Цезаря все было слишком всерьез, и вряд ли какой-нибудь дерзкий юноша из окружения Цезаря посмел бы стать на его пути. Да и вряд ли сумел бы, Клеопатра тоже любила Цезаря. И как можно не увлечься такой личностью? Любовь сыграла свою роль в загадочном двухмесячном пребывании в Египте. Но только ли она одна? Быть может, еще и просто необходимость отдохнуть, расслабиться после двух с половиной лет непрерывного напряжения, в котором он находился после того, как перешел Рубикон. И еще одна версия. Цезарь должен был понимать, что ничем не вынужденная задержка в Египте – будет воспринято его противниками как признак слабости. Это заставит их всех собраться в Африке под знаменами Митела сципиона чтобы не оказаться в стороне от победы. Наем солдат в африканские легионы шел главным образом из туземного населения. Если удастся без больших потерь разгромить эти легионы и нумидийцев Юбы, то не будет пролита и лимейской крови. А это очень важно для строительства нового государства. Что же касается полководцев, сенаторов и всей республиканской элиты, которая соберется вокруг Сципиона и Катона, то он их всех помилует и тем обезоружит. Это уже трезвый расчет. Мог ли он соседствовать с любовью и сильным увлечением женщиной? Возможно, мог. Великие люди мыслят и чувствуют не по нашим ограниченным меркам. Какие же мысли посещали Цезаря, когда на продолжительных стоянках они с Клеопатрой осматривали величественные и странные памятники древних царств? Какое впечатление на него произвели великие пирамиды в Гизе, аллея сфинксов, храмы Мемфиса, Фиф? Эти бесконечные рельефы и изображения людей, идущих и глядящих в сторону между тем, как их торс повернут к зрителю. Люди с головами льва, шакала, сокола или змеи. Что рассказывали Цезарю египетские жрецы? Что думал он, приобщаясь к этой глубочайшей старине, по сравнению с которой даже основание Рима было лишь вчерашним днем. Уносился ли мысленно с потоком времени в столь же далекое будущее Италии, Рима? Мечтал ли, чтобы его имя прозвучало в этом бесконечном далеком будущем? Неизвестно. В начале лета 47 -го года Цезарь наконец покинул Египет.